Глава десятая. Когда Мич зашел за своим коллекционным снежным человечком от бренда Department 56», которого он заказал для матери, Фрэнки уже повесила на витрине плакат «Голосуйте за элинор «Как я посмотрю, ты уже нашла идеальную кандидатку на роль миссис Клаус», сказал он Фрэнки, пока она пробивала покупки. элинор стоявшая за соседней кассой, тут же просияла и покраснела. «Я буду голосовать за тебя, элинор Готова провести со мной весь день?» спросил он. Еще как? ответила она и румянец залил ее шею. Мы доверху забьем избирательную урну, сказала Фрэнки. Спасибо, что так много для меня делаешь, поблагодарила ее Элинор, когда Мич ушел, а заодно и схлынула волна покупателей. Фрэнки отмахнулась. Мич правильно сказал, ты идеально подойдешь на эту роль. Ты у нас само дружелюбие и доброта, так что миссис Клаус из тебя выйдет милейшая. Еще она была стеснительная, как отметила Стеф, но ведь гвоздь программы — это Санта. Эленор справится. В каком-то смысле даже хорошо, что Фрэнки временно сместили с поста миссис Клаус. Так и оставалось больше времени, чтобы без помех следить за первой нечаянной встречей между Стефой и папочкой в беде. Но там все как-нибудь образуется. А пока что Фрэнки больше беспокоилась о Натали. Джонатан все еще не знал, попадет ли он под сокращение, а Фрэнки последние дни все чаще замечала, как Натали пишет кому-то по телефону и закусывает губу. Натали храбрилась и согласно кивала, когда Фрэнки ее заверяла, что все обойдется, но посреди бушующего шторма трудно представить, что когда-нибудь покажется радуга. «Ну вот и продали последнего эльфа из кукольной коллекции», сообщила ей Адель в пятницу днем. Стар Марч только что вышла из магазина с одним таким эльфом взамен тому, которого нашел и порвал на куски их щенок. «Говорила же, что их в один момент сметут с полок. Откуда нам было знать?» — сказала Фрэнки. «А я знала!» — ответила Адель. «Попробую достать еще таких же», — пообещала Фрэнки. Тут ей на телефон пришло уведомление. смс от Брока. С ним она разберется попозже, а сейчас ей нужно заняться делами. Помимо того, чтобы умолять поставщика привезти еще эльфов, ей предстояло пообщаться со знакомым по бизнесу Сэмюэлем Морганом, владельцем компании «Конфетные горы». «От нас ушел руководитель отдела кондитерских разработок, и я ума не приложу, что мне делать», — сказал он. «А вот и неожиданный подарок для дочери, прямиком из мешка Санты». «А как насчет Натали?» «Ты же знаешь, у нас в магазине ее творения всегда на расхват, моментально разлетаются с прилавка, и обернуться не успеваю, а она уже придумывает новый вкус». «И ты не против, если я ее переманю?» «Я вообще не возражаю», — ответила Фрэнки. «По дочери она, конечно, будет скучать, но предложение работы на полный рабочий день придется как нельзя кстати». Конечно, дорога на работу из Кэролла займет 40 минут, и надо будет устроить мозговой штурм на тему того, куда пристроить Уорнера, но, может, это пойдет им на пользу. Если Натали будет работать на конфетные горы, то сможет больше зарабатывать и получать страховку лучше, чем могла обеспечить Френки. Вообще, мне кажется, она обеими руками ухватится за этот шанс. У нее как раз выходной. Может, сразу ей позвонишь? Предложила Фрэнки и дала ему номер дочери. Спасибо, так и сделаю. ответил Сэмюэль. «По-моему, я только что решила денежные трудности Натали и Джонатана», радостно объявила она, завершив разговор. Адель, расставлявшая на витрине щелкунчиков, остановилась. «Не знала, что она тебя просила их решать». «В каком это смысле?» возмутилась Фрэнки. «В том самом. Они же беспокоятся из-за сокращений». «Но Джонатана не увольняли». Но правда, доча, если бы ты с таким же рвением занималась своей личной жизнью», Она умолкла на полусловие. «То что? Я не уверена, что Натали просила тебя решать, как ей жить. Я ничего и не решаю, просто помогаю. И кто бы говорил, ты постоянно даешь мне советы». «Советы — это одно. Другое дело вмешательство». Хадель погрозила Френки пальцем. «Будешь и дальше так же опрометчиво всем помогать. Когда-нибудь тебе это аукнется. Не смеши меня», — сказала Фрэнки. «Всем иногда нужна помощь». На дверь звякнул колокольчик, и следом вошел незнакомец, так что разговор сошел на нет. К счастью, он ушел из магазина до того, как позвонила Натали. «Какого черта, мам?» — дурной знак. «Что такое?» — спросила Френки, хотя сама уже все поняла. «В чем еще могло быть дело?» Адель смотрела на нее, вскинув бровь. Фрэнки повернулась к ней спиной. «Ты меня спровадить хочешь?» — осведомилась Натали. «Нет, конечно, что ты!» — возразила Фрэнки. — Тогда зачем пытаешься меня сплавить конфетные горы? Фрэнки понизила голос. — Не пытаюсь я тебя сплавить, просто хочу помочь. Я же знаю, что Джонатан переживает из-за работы. — Уже не переживает. Узнал сегодня утром, что все хорошо, но даже если нет, я не хочу по сорок минут кататься на работу и не хочу работать полный день. — Но ты же любишь готовить конфеты! — заупрямилась Фрэнки. — Такая замечательная возможность. Натали ее благодарить за это должна. только маленькими партиями для магазина, а еще мне нравится работать на полставки. Я думала, ты меня понимаешь». «Я понимаю, просто подумала, что там тебе понравится больше». «А вот и нет», — вспылила Натали. «Все, мне пора». И она повесила трубку. Фрэнки буквально спиной ощущала, как Адель сверлит ее взглядом. «Вот это я понимаю, агентство по трудоустройству Фрэнки Лейн. отметила она. Фрэнки обернулась и сердито посмотрела на мать. «Не смешно, мам!» Сарказму Адель как рукой сняла. Она подошла к Фрэнке и приобняла ее за плечо. «Прости, ты хотела ей добра, я знаю. Но мне правда кажется, что для тебя же будет лучше, если ты на время перестанешь так настойчиво ввязываться в чужую личную жизнь. У тебя и без того дел по горло. Я просто пыталась помочь», — пробормотала Фрэнки. «Нет, милая, ты вмешалась не в свое дело. Помощи обычно просят, а Натали, насколько помню, помощи у тебя не просила». Эта работа ей в самый раз», — не унималась Фрэнки. «А как ей с Ворнером быть после школы? Мы бы что-нибудь придумали». «Что это еще за мы? У тебя что, мышь в кармане сидит?» «Ну, хватит, мам. Я бы тоже внесла свою лепту, да и ты бы помогла, сама знаешь. Если бы меня об этом попросили, но меня никто не просил, как и тебя вообще-то. Так что займись своими делами. Этого должно хватить с лихвой». Стеф увидела сообщение от Натали. «Пообедаем вместе?» «Пожалуйста». «Ох, мамочки!» «Что у нее стряслось? Неужели Джонатана прокатили с работой?» «Окей», — ответила она. «К часу в салатнице?» «Да». «Ну что, в чем дело?» — спросила Стеф, как только они с Натали нашли столик. У маме», — ответила Натали. «А я-то думала, ты сейчас скажешь, что Джонатан остался без работы». Натали помотала головой. «Нет, у нас все хорошо, его не увольняют». «Какое облегчение!» Энджи, их постоянная официантка, подошла с двумя стаканами воды и широкой улыбкой. «Как вы сегодня, дамы?» — спросила она. Наталья явно была не готова к беззаботной болтовне, так что Стеф ответила за них обеих. «Все отлично!» — сказала она. Ответя на иначе, Энджи бы мгновенно к ним подсела и предложила бы терапевтический сеанс. Энджи всегда переживала за своих подружек из праздничного настроения. Но, несмотря на все неравнодушие Энджи, Натали вряд ли хотела бы, чтобы потом полгорода узнала про ее заморочки. «Я так понимаю, вам, как обычно, мятный чай с лимоном?» спросила Энджи, и Стев кивнула. «А как насчет какого-нибудь овощного супа?» «Я пас, мне как обычно», — заказала Стев. «Тогда да здравствуй, Цезарь», — подтвердила Энджи, даже не записывая заказ. «А тебе, Натали?» «Мне то же самое». — ответила она. Энджи кивнув пошла искать, не хочет ли кто-то из посетителей поделиться с ней новостями. «Не хочу горячих блюд, и так сегодня запарилась», сказала Натали, как только Энджи отошла на безопасное расстояние. «Ладно, что твоя мама опять натворила?» — спросила Стеф. «Попыталась устроить меня на работу?» — ответила Натали, но почему-то без особой радости. «Звучит как будто неплохо. На полный день в конфетные горы, 40 минут езды до работы». «Но ведь работать на конфетной фабрике не так уж и плохо», — решила прощупать почву Стеф. «Вот только я не хочу работать полный день и никогда такого не говорила. Я рада, что могу готовить конфеты, когда мне удобно, а заодно помогать в магазине. И я хочу побольше уделять времени семье. А еще...» «У нас будет ребенок», — добавила Натали. Стэф удивленно моргнула. «Господи боже, серьезно?» Натали как будто забыла, что злилась, и, расплывшись в улыбке, кивнула. Она достала из сумочки сверток в праздничной бумаге, положила на стол и пододвинула к стеф. «Только здесь не открывай, я для мамы и бабули тоже сделала». «Так ты еще не рассказала маме?» Тут как нельзя вовремя подошла Энджи с напитками и блюдечком печенья с травами. «Не рассказала маме что? У тебя же все хорошо, Натали?» «Натали работает над новым рецептом». На ходу придумала Стеф, а сама украдкой спрятала сверток. Только Френки не рассказывай, это большой секрет. Энджи кивнула, и глаза у нее загорелись от радости, что ей доверили секрет. Я могила. Где-то на пару секунд. Эндж, можно тебя? позвал ее мужчина через пару столиков. Нам бы сюда еще хлеба. Энджи ушла и Наталья продолжила. Я хотела рассказать ей воскресенье. Все еще хочу, поправила себя она. В воскресенье наверняка отойду. Если бы она только знала, то наверняка не стала бы. Вмешиваться? Помогать. Она за вас переживала. Знаю, я все понимаю и маму правда люблю. Ну, конечно, как и все мы. Но с чего она решила, что ей нужно все за всех решать? Это уже по привычке. Плохая привычка, мне же не 12 лет. И она это знает, просто пытается помочь. Наталья опять стала темнее тучи, и Стеф почувствовала, что нужно кое-что прояснить. «Твоя мама очень остро все переживает, и ей хочется сделать вашу жизнь лучше, еще с тех пор, как умер наш папа. Твоей бабушке какое-то время пришлось нелегко. Она, как бы сказать, отрешилась от жизни». Наталья недоуменно посмотрела на Стеф. «Я ни разу об этом не слышала. Столько лет уже прошло, да и какая разница? Твоя бабушка женщина выливая, и в конце концов она собралась силами». но далеко не сразу. А я ведь даже не задумывалась, каково пришлось бабуле в молодости. Может, и не ты одна. Старики на то и старики. Нам кажется, что они никогда и не были молодыми. Тут Энджи принесла их заказ. Самое время потягивать чаек и помалкивать. Как только она отошла, Стеф продолжила. Мне было всего пять лет, и я не осознавала, что происходит. Мама была совершенно разбита, но я только видела, что папы больше нет, а мама не обращает на меня внимания, как раньше. Но Фрэнки была намного старше и вроде как взяла обязанности матери на себя. Из-за разницы в возрасте она и раньше называла себя моей второй мамой, но тут все окончательно закрепилось. Даже когда Адель вернула себе расшатанное было равновесие, Фрэнки поддерживала младшую сестренку, давала советы в одежде, подбадривала, когда Стеф в старшей школе занялась школьной газетой, научила ее водить машину. «Так с тех пор и повелось», — продолжила Стеф. И сказать по правде, я в каком-то смысле все так же вижу в ней вторую маму и души в ней не чаю. «Я тоже», — сказала Натали. «Тогда ты уж прости ее, дай ей поблажку. Она привыкла налаживать чужую жизнь, в том числе и на любовном фронте. Несмотря на добрые намерения, талантом к сводничеству Фрэнки не отличалась. И все-таки. Что бы она ни делала, все это от большой любви, поэтому я не могу подолгу на нее обижаться». Натали нахмурилась. «Если уж она так хотела устроить меня на работу, могла бы взять к себе на полный день. По крайней мере, ехать далеко не надо». «Может, она подумала, что в другом месте оклад будет выше?» Натали пожала плечами и подцепила на вилку салат. «Что правда, то правда. Вполне возможно, но мы теперь и так справимся. А мне бы хотелось работать на полставке и вместе с тем готовить конфеты». «Так, значит, жизнь наладилась», — сказала Стеф. «Тогда не зацикливайся». «Да, наверное, так будет лучше». Натали взяла еще салата и принялась задумчиво жевать. «Знаешь, это забавно. Она сама постоянно стремится устроить чужую жизнь, пытается найти мне работу, сменяет имидж элинор а еще меня пытается с кем-то свести», — добавила Стеф. «Даже не спрашивай». Стеф не хотелось прокручивать в уме провальный званый ужин. Натали закатила глаза. «Зато свою же личную жизнь обустроить не может». «По большей части она все устроила», — сказала с справедливости ради. Твоя мама очень постаралась, чтобы открыть свое дело, а потом сама оправилась и вернулась в строй после смерти твоего папы. Он же был ее второй половинкой. Знаешь старую присказку «Люблю тебя до гроба». Так вот, она его любила до гроба и дальше. Наталья уставилась в салат и моргнула, смахнув навернувшиеся на глаза слезы. «Мне до сих пор его не хватает. Так несправедливо, что его не стало». «Я понимаю», — ответила Стеф тоже чуть не плача. Айк был замечательный. «Веселый, щедрой души человек, за такого-то Стефа хотела бы замуж. Ей казалось, что она за такого и вышла, но Ричард очень скоро сбросил маску. Существуют ли в мире такие, как Айк?» Стеф сильно в этом сомневалась. «Знаешь, мама даже не хотела идти на свидание с Броком, так что это ненадолго», — Натали вздохнула. «Не хочу, чтобы она всю оставшуюся жизнь прожила в одиночестве. Она не одна, у нее полным-полно друзей». сказала Стеф в попытке представить ситуацию в положительном свете. «Она и последних друзей растеряет с такой опрометчивостью. Мне до сих пор не верится, что она зарегистрировала Мича в приложении для знакомств». «Такая странная затея. Это у Фрэнки впервые — искать подругу-мужчине, который подходил ей, как никто другой. Может, нам теперь в ее жизнь вмешаться? предложила Натали. Стеф только посмеялась. «Нет уж, спасибо. Мне своих любовных заморочек хватает». Каких еще заморочек? Хватит меня динамить, я знаю, где тебя искать. Фрэнки прочитала сообщение от Брокка и вздохнула. Она скрывалась, не хотела разбираться с историей, в которую сама же и впуталась. Но надо было из нее как-то выпутаться. Извини, как насчет пересечься сегодня? Давай, сходим в жар. В ресторане подавали любопытные блюда в стиле фьюжн наподобие тако с куриными вантонами или под тайский ноа. А бар специализировался на коктейлях, меняющих цвет, и с бронью там всегда было сложно. Забронировал столик на шесть. Кто-то явно уверен в себе. Фрэнки подумала, что это как раз-таки неудивительно, если вспомнить, как она растаяла от одного поцелуя. Брок наверняка был в полной уверенности, что, хотя она от него и скрывается, уж он-то ее уломает. Но Фрэнки окончательно уверилась, что ничего не получится. «Если сердце не на месте, значит, это что-то не то, и нужно отпустить человека в свободное плавание». «Окей», — ответила она, хотя и не знала, надо ли просто сходить с ним выпить кофе или сказать «адьё» в сообщении. «Давай я за тобой заеду», — написал он. Закончилось бы это крайне неловко. «Мне нужно будет перед встречей съездить по делам», — соврала она. «Встретимся на месте». В ответ ей прилетел грустный смайлик. После разговора он наверняка еще сильнее погрустнеет. Но мужчина он роскошный и обходительный, так что с легкостью найдет ей замену. Эта мысль не слишком тешила самолюбие Фрэнки. Но тут не поспоришь. И хотя она намеревалась оборвать их отношения, прежде чем они продвинутся дальше по любовной лесенке, из чувства гордости Фрэнки хотела выглядеть хорошо и в итоге все равно потратила немало времени, пока не решилась с нарядом. Под руку так и просилась красное платье с искусственным мехом, но Фрэнки от него отказалась. Слишком оно сексапильное, как будто так и говорит. «Не обращай внимания, что я говорю. Это все не всерьез». Она остановилась на джинсах с белой рубашкой под ангоровый свитер и завершила образ любимыми черными дизайнерскими сапогами с бантами по бокам. Праздничный, но повседневный наряд. Симпатичный, но без намеков, по типу «растопи меня к Рождеству». Как будто ей пришлось бы об этом просить. Женщины таяли от одного только дыхания такого лакомого мужчины, как Брок. Он тоже оделся буднично и пришел в клетчатой рубашке под джинсы, будто готовился позировать для обложки любовного романа, либо участвовать в кастинге на праздничный фильм «Красавчик в подарок». Но достанется этот красавчик кому-то другому. Завидев Фрэнки, он улыбнулся. «Потрясающе выглядишь». Фрэнки уклонилась от лести. Тебе легко впечатлить. Наш столик еще не готов. Присядем пока возле стойки. Может, там она совсем и покончит, сэкономит Броку деньги?» Фрэнки кивнула. Он положил руку ей на спину, и они пошли к высокой барной стойке. Как же приятно было ощущать мужскую руку на спине. «Нечего тут плавиться», скомандовала себе Фрэнки. Расположившись за столиком, Брок посмотрел меню и выбрал один коктейль. «Как насчет вот этого?» «Коктейль рождественский хамелеон», — предложил он, показав на картинку. Коктейль отличался сменой сразу нескольких цветов благодаря, как говорилось в описании, экзотическому ингредиенту, а именно цветку Клитории. «Давай», — кивнув, ответила Фрэнки. «Можно было оттянуть момент истины за разговором о коктейлях. А потом о чем? О его жизни. Кем он видит себя лет через десять? И кем он видит через десять лет ее?» «Пора уже подумать о пенсии». Уж Фрэнки-то знала. Десять лет пролетят, как один миг. Как только они заказали напитки, Брок тут же пошел в атаку. «Ну так, почему ты меня избегаешь?» «Извини, совсем забегалась», — сказала она. Брок вскинул голову и внимательно на нее посмотрел. «Серьезно?» «Тебе нечего бояться», — сказал он. «Твой муж наверняка хотел бы, чтобы ты жила полной жизнью». «Я так и живу», — упорствовала Фрэнки. Правда, гормоны у нее на грани вымирания, но это к делу не относится. Официант принес их напитки. Коктейли оказались очень красочные, так и кричали о тусовке и даже близко не намекали на предстоящий разговор. Брок поднял свой бокал. «За остаток наших дней». За это Фрэнки выпить могла, хотя они совсем по-разному себе представляли остаток своих дней. Смех, да и только. Нельзя было больше тянуть. Пора одним махом оторвать пластырь. Фрэнки выпила для храбрости, и тут услышала один разговор. За соседний столик сели две девушки лет двадцати, по-праздничному разодетые в поисках приключений. «Смотри, светская львица с ольвёнком!» — сказала одна громким шепотом, и ее подружка захихикала. Фрэнки мгновенно вспыхнула. Судя по нахмуренному виду Брока, она поняла, что он тоже все слышал. «А ведь они все точно подметили!» — сказала Фрэнки. «Они просто пьяные!» — ответил он. — Вот только им еще не принесли напитки. Они были трезвые и прекрасно осознавали свои действия. Что пьяные, что трезвые — это не отменяет того, что у нас большая разница в возрасте. Не говоря уже о разнице в жизненном опыте. — Чушь это все, — с усмешкой отозвался он. — Ты выглядишь получше некоторых сорокалетних. — Некоторых, но немногих. Фрэнки задумалась. А он-то сам понял, что сказал. — Это пока. И вообще, уже сейчас все было далеко не так безоблачно. В уголках глаз появились морщинки, и Фрэнке даже думать не хотелось о том, в каком направлении движется ее грудь. Но процесс уже пошел. Ведь гравитация никого не щадит. И вообще, не только же во внешности дело. Возраст — это просто цифры, Фрэнки. Нет, не только. Это как разные этапы. Она ведь уже пыталась ему объяснить, но он упорно делал вид, будто не понимает. Или просто не осознавал, что ждет их в будущем. Насколько далеко она сама заглядывала в будущее в свои 40 лет. «Мы всегда будем с тобой на разных жизненных этапах», — сказала она. «Может, сейчас ты этого не видишь, но позже поймешь. Я состарюсь раньше тебя. Буду к вечеру все больше уставать и захочу валяться с книжкой в постели, как и я». Она пропустила его слова мимо ушей и продолжила. А ты начнешь обращать внимание на молоденьких женщин, подумывать о том, чтобы все таки обзавестись детьми. Будешь подмечать их упругую грудь, заглядываться на их гладкую кожу. Это же все на биологическом уровне. И в конце концов решишь идти своим путем. продолжила она. Будешь винить себя, а я останусь разбитым сердцем и растоптанной гордостью. Почему ты так в этом уверена? — возразил он. Я же тоже постарею, вообще-то. Но не в равной степени. Зачем он все так усложняет? Фрэнки большим глотком отпила из бокала. «Брок, мне правда жаль. Ты мне нравишься, но мы друг другу не подходим, я же вижу». «А вот на прошлом свидании мы очень даже хорошо друг другу подошли», сказал он и потянулся за ее рукой. Но Фрэнки ускользнула, не успел он ее коснуться. «Целуешься ты, правда, мастерски, вот только не меня тебе суждено целовать. Наверняка судьба сведет тебя с кем-то другим». «Фрэнки!» — перебил ее женский голос. Фрэнки вздрогнула и, обернувшись, увидела Барбару Филдинг в черном платье, элегантно оттенявшем ее худобу и на каблуках под стать с накинутым на плечи красным пиджаком. Смотрелась она по-офисному строго, и в глазах ее как будто бы проглядывала ревность. «Барбара, какими судьбами?» — спросила Фрэнки. «Упс!» — прозвучало так, словно у Барбары в помине не было никакой личной жизни. «Само собой, это не так». Барбара сощурилась. Пришла с друзьями посидеть. Не представишь своего спутника». Едкая улыбка стала приторно-сладкой, а едкий голосок словно медовый. «Брок Адамс, новый менеджер у Митча». «Придется почаще заглядывать в строительный», сказала Барбара. «Помнится, мне как раз нужна была... Отвертка!» «Мамочки мои, а ну не закатываться!» скомандовала Фрэнки глазам. Брок улыбнулся. Приятно познакомиться, Барбара. У нас в ремонте на все руки, есть буквально все, что душе угодно, а я всегда помогу с подбором». «Отлично!» — ответила Барбара. Тут в ресторан вошла пожилая пара, и Барбара помахала им рукой. «Что ж, оставляю вас наслаждаться напитками. До скорого, Брок!» Он кивнул. «Не вопрос». Барбара ушла, и Брок опять переключил внимание на Фрэнки. Фрэнки, да тут во всем городе не найдется второй такой веселой, восхитительной женщины. На этот счет я никогда не передумаю. «Ох, как же искренне они такое говорят! Как искренне верят каждому своему слову!» «Это ты сейчас так говоришь, а сам почти никого не знаешь. Да и меня едва ли знаешь, если на чистоту. С чего ты взял, что через десять лет твои чувства никак не изменятся?» — добавила она, вернувшись к своему изначальному доводу. «Этого никто не может знать», — возразил он. «А вот тут ты ошибаешься», — сказала она. Айк обещал любить ее до конца своих дней, и он сдержал слово. Она всегда знала, что он для нее единственный и неповторимый, и этого уже не изменишь. «Могу поспорить, этим девушкам не помешает мужская компания. Подсядь лучше к ним. Скажи, что просто развлекал меня, пока я ждала своего спутника». Брок хмуро на нее посмотрел. Но «Ну, правда, Фрэнки, не надо. Иначе никак», — ответила она. Пока все совсем не запуталось и не пошло под откос. пока мы можем остаться друзьями». Он с отвращением замотал головой. «Только не это слово». «Ничего плохого в этом слове нет». Фрэнки встала и улыбнулась, глядя на него сверху вниз. «Спасибо, что потешил мое самолюбие, а еще за доброту и за поцелуй. Но Брок не улыбнулся в ответ. Наоборот, надулся. Хотя он, как мужчина, сказал бы, что погрузился в задумчивость. «Ну и ладно, надолго его задумчивости все равно не хватит». Уйдя из ресторана, Фрэнки села в машину и набрала Виоли. «Смотришь семейный канал? Ну а как же? Отлично, я захвачу по дороге пиццу». Семейное кино под пиццу с подружкой творило чудеса. И пока Фрэнки смотрела, как двое голубков нечаянно встречаются и попадают в переплет, но под конец целуются и мирятся, она вспомнила, что и сама когда-то жила как в фильме. Но сиквела уже не предвидится.